На мгновение возникла открытость, но тут же все пропало. «Цирковые артисты — люди верующие», — продолжал он, — «глубоко религиозные, как цыгане или моряки. Может быть, потому что они все время рискуют жизнью. Может, потому что они всегда в пути. А может быть, потому что их работа связана с иллюзиями. Каждый вечер ты разворачиваешь действительность, сопровождая ее музыкой» выставляешь ее на манеже, а потом снова сворачиваешь и уносишь прочь. Когда ты сделал это пять тысяч раз, начинаешь подозревать, что весь этот мир — какой-то мираж. Что независимо от того, насколько ты любишь другого человека, женщин, ребенка, все равно этого человека рано или поздно вынесут с манежа, и он сгинет. А если уж быть абсолютно честным, то и сейчас можно заметить, что все мы уже сейчас немного воняем. Так что находишь себе какого-нибудь бога. В сердце любого артиста живет тоска, пустота, напоминающая Всевышнюю, а датская церковь не особенно годится. единственно кто всерьез воспринимает религиозный опыт, так это внутренняя миссия. Но они не любят цирк. Движение в рамках датской протестантской церкви, возникшее в 1861 году. Так что некоторые из церковых артистов создают себе собственную религию, как, например, мой отец. Он верующий атеист и гордится этим. Остальные пользуются одной из двух лавочек — католической церковью на Бретгаде или же Восточной церковью. Мать брала меня с собой в церковь Александра Невского. Мы разговаривали там с какой-то женщиной. Женщина была в церковном облачении. Мать рассказала ей, что отец ушел из цирка, и попросил, чтобы она тоже ушла, но она не знает, как ей поступить. Мне было не больше восьми лет, и тем не менее я точно знал, что должна была ответить та женщина, но она ответила иначе. Она произнесла только одну фразу «Я сама очень люблю цирк». Мы просидели там, наверное, еще минут десять в полной тишине. Потом мы ушли. Когда мне было девятнадцать, и мне было плохо, я написал ей. Он замолчал. Это молчание было последним шансом для Стины. В сказках и в этой так называемой действительности всегда даются три попытки. Мгновение пришло. И вот оно уже упущено. Он достал сложное письмо и положил его на скамейку. «Ее звали мать Рабия», — сказал он. «Я навел справки и узнал, что она является дьеканессой и настоятельницей монастыря. Я и написал. В том письме я впервые рассказал другому человеку то, что я рассказал тебе сегодня». «Прочитай это вслух». Она не двинулась с места Он встал. «Я забыл свои очки», — сказал он, — «но по-прежнему помню все наизусть». Письмо начинается так. «Каждому человеку Всевышняя определила свою тональность. И я, клоун Каспер крона нахожусь в той сложной ситуации, что я ее слышу». Я написал это письмо 13 лет назад. У меня не сохранилось копии. Сегодня утром я снова увидел его. В твоей квартире. Я так и думал, что найду его там. Поэтому и поехал туда. «Она ответила тебе», — сказала Стина. «Мать Раби ответила тебе. Почему ты никак не отреагировал на ответ?» Он двигался вокруг нее по сужающейся спирали, и вот он подошел к ней вплотную, схватил ее за плечи. — Это я спрашиваю, — прошептал он. — Откуда у тебя письмо? — Отпусти меня, пожалуйста. Голос ее был хриплым, мирным, просительным. Он надавил всем телом, она вынуждена была встать на колени. — Ты все узнаешь, — проговорила она, — но не сейчас, нет. — Нет. «Сейчас», — сказал он. «В прошлом мне пришлось кое с чем столкнуться», — ответила она. «Это связано с мужчинами и насилием. Ничего хорошего. Мне очень страшно». Ее лицо стало серым. И очень усталым. Он сдавил ее сильнее. Что-то неизвестное ему овладело им. Он уже больше не принадлежал себе. «Расскажи о письме», — настаивал он. Он всегда недооценивал ее физическую силу. Она ударила его ногой, стоя на коленях, вытянув ногу сбоку, по голени. Удар был таким сильным, что сначала не чувствовалось боли, лишь и не менее. Ноги у него подкосились. В детстве она лазала по деревьям и играла с мальчишками. Он слышал это. Она схватила его руки во время падения. В результате он не смог выставить их перед собой. Он ударился о землю плечом, как велосипедисты и цирковые артисты, чтобы уберечь голову, и услышал, как с треском ветки ясеня ломается его ключица. Он приподнялся и бросился вперед из лежачего положения, ухватился за ее лодыжку и подтянулся. Полез за ней, пока она не оказалась рядом. — То, что ты нашла меня, — сказал он, — на берегу. Это не было случайностью. Я часть какого-то большого плана. Тебе от меня что-то надо. Он сжал ее челюсть. Его пальцы нажимали на нервные узлы за челюстными мышцами. Моя главная психологическая травма, — сказал он, — состоит в том, что я не могу положиться на женщин. Женщинам всегда надо еще чего-нибудь, кроме любви. Или твоего тела или твоей славы, или денег. Она высвободила голову. «Я рада, что мне не надо этого больше скрывать», — сказала она. «Что все дело в твоем теле?» Он снова стиснул ее челюсть. «Тут что-то еще не так», — продолжал он. «Ты зашла слишком далеко. Сыграла представление, которое тянулось целых три месяца. Расскажи мне, в чем дело?» Он сжал руки. «Ты все уничтожил», — сказала она. И тут она ударила его головой. Вот на это он совсем не рассчитывал. Она попала в самую точку, не в нос, от этого кровь течет ручьем, и не слишком высоко, туда, где толстая черепная кость, а прямо над переносицей. Он отключился. Всего на несколько минут. Но когда он снова обрел способность слышать и видеть, ее уже не было. Вокруг него были люди, но близко к нему никто не подходил. Приличные граждане, прогуливающие своих собак, злобно косились на него. Он слышал их мысли. Они думали, что «хм, вот валяется очередной наркоман, собирал псилобициновых грибов на зеленых лужайках и, пожалуйста, тут же и вырубился». Ему еще раз придется отрегулировать представление о самом себе. Он ведь всегда представлял, что когда-нибудь обязательно проедет по парку Дзюрихавен в карете с принцессой. Возвращаясь домой, он вел машину одной рукой. Подъехав к вагончику, он некоторое время сидел за рулем, не двигаясь. Природа играла последнюю часть «Кумст Дарфуга» из чего он заключил, что больше ее не увидит. Глава четвертая Он помнил номер телефона государственной больницы. Ему хотелось попрощаться. Он позвонил. Трубку снял сам Максимилиан. — Это я, — сказал Каспер. — Я звоню из аэропорта. — Значит, мы оба собираемся в дальний путь, — ответил Максимилиан. Некоторое время они молчали. «Ты помнишь, — спросил Каспер, — как было в моем детстве, когда мы обедали после утренних репетиций? Всегда в гости приходили дети, и нас, детей, никто не заставлял сидеть за столом. Мы прибегали и убегали, брали с собой еду, нам не мешали играть. И во время репетиций вы никогда не давили на нас, ни ты, ни мама, никогда. Я так и не сказал за это спасибо». Он пытался найти нужное слово, оно нашлось. Оно было старым, аутдейт, но тем не менее очень верным. Уважение, — сказал он, — всегда присутствовало какое-то уважение. Даже когда вы воевали друг с другом, даже когда я был совсем маленьким. Когда Максимилиан снова заговорил, голос его был хриплым, словно у него была жуткая ангина, мы старались. Но, как правило, как правило, недостаточно. Мне больше запомнились ночи, когда мы уже сняли грим, когда мы ели, на улице перед вагончиком. И твоя мать уже испекла хлеб, помнишь? Можно было обжечься о корочку. В какие-то из этих ночей мы были совершенно счастливы.